Глава шестьдесят Взяв сахарницу, Ревен уловила краем глаза, как Фатима отдернула руку от стакана молока. Насыпав сахар себе в кофе, она расслабила сжатые челюсти и сменила напряженный взгляд натянутой улыбкой. «Больше можешь не бояться, Фетва!» «Врет и не краснеет!» «Как же так?» — спросила она. — Вы говорили, Коран требует, чтобы отступник был казнен. — Есть разные толкования, шариат. Ревен поставил локти на стол. — Что такое шариат? — Исламский закон. — Господи, американский закон об экстренной экстрадиции, исламский закон о казнях. Меня уже от этого тошнит. Она быстро поднялась, сбив локтем со стола стакан молока. — Ой, я ужасно неловкая. Выражение раздражения на лице Фатимы сменилось гневом. «Вот, Ревин, я помогу тебе собрать осколки». «Порядок, я справлюсь». Фатима нагнулась и подобрала большой осколок. Она замахнулась им, как ножом. «Говоришь, справлюсь?» Ревен отскочила и загородилась стулом. Она схватила с вешалки сумку и выбежала из буфета. Фатима преградила ей путь в подвал. «Сегодня твоя кровь будет жертва Аллах!» Остался только один путь. «Ты не можешь бежать наверх, Ревен! Высота тебя пугает!» Она замялась, затем ухватилась за перила и стала подниматься по ступенькам. Фатима метнулась за ней, но получила сумкой по голове. «За это, Рейвен, я зарежу тебя медленно!» Одолев первый пролет, она обогнула изогнутые перила и стала подниматься по второму пролету. Фатима подскочила к ней, но она ударила ее ногой, и Фатима упала. «О, ты будешь умолять убить тебя быстро, но нет милосердия отступнику!» «Вверх!» На третий пролет Фатима приближалась еще выше, на четвертый. Не смотреть вниз, мимо папиной квартиры, на пятом этаже, вверх, вверх. Она распахнула дверь и оказалась на парапете. Не успела Ревен захлопнуть дверь, как ворвалась Фатима. «Некуда бежать, Ревен или Ники, кто ты есть? Можешь прыгать вниз, но бежать некуда. Выбирай смерть, за режу или сама прыгнешь со скалы». «Черта с два». Она сунула руку в сумку, достала пистолет и взвела курок. «Теперь ты выбирай, Фатима, спрыгнуть со скалы, как моя мать, или принять пулю между глаз». Фатима бросилась на нее, пытаясь перехватить пистолет. Они стали бороться и повалились на стену башни. Раздался выстрел, второй, третий, потекла кровь, запах крови, одежда стала липкой. Чья кровь? Рейвен упала на пол. Придя в себя, она увидела Фатиму, скрючившуюся у стены. На полу лежала спутанная подвеска с золотым полумесяцем. Ревен подняла ее и хотела бросить со скалы, но потом передумала. Какого черта? Она повернула Фетву в обратную сторону. Она подошла к Фатиме и надела подвеску с полумесяцем ей на шею. Мертвое тело с обезображенным лицом она прислонила к стене, повернув в сторону Мекки. Надо надеяться, Аллах ее узнает. Хлопанье птичьих крыльев и стая дроздов, взмывшие в небо, ужасно напугали ее. Кого еще несла нелегкая? Нужно спуститься, чтобы выяснить. Она открыла дверь и принялась шагать вниз по ступеням. Каждый взгляд за перила вызывал у нее дурноту. Не смотреть! Есть только один способ, как в детстве. Она опустилась на четвереньки и поползла задом наперед, одолевая ступеньку за ступенькой до самого вестибюля. Черные дрозды снова предупредили ее. Но кто теперь пришел ее убивать?